Гостислава не ложилась, хотя было уже далеко за полночь. Она опасалась, что Рагнура не позволит внучке зайти к ней, но все же надеялась. Загасив лучину и велев на Риме спать, княгиня тайком то поглядывала в оконце, то выходила наружу и вслушивалась, не послышится ли скрип отворяемых ворот. И ждала не она одна. В избе самой Рагнуры горел огонек, а сверкер даже чаще чем жена выходил и прохаживался перед дверью он ждал мать очень желая услышать что ответили ей духи когда бабка и внучка в сопровождении челяди наконец воротились Рагнора сделала ведомий знак не входить вслед за ней мать и сын ушли в избу а ведома, очень этим довольна побежала к гостиславе ну что шепотом спросила княгиня у дверей взяв ее за руку прияные нарима спали И княгиня не стала зажигать огня. Задвинув заслонку на оконце, она усадила старшую дочь рядом с собой. Она сказала только, что за Ладожского жениха мне не идти, шепнула ведума. И еще, пролиходея в тех сволока, сказала на обратном пути, что дескость ей старый хринг велела сделать руническую дощечку с проклятием и вложить в руку Биргера. И он, стало быть, Как на тот свет пойдет, проклятие с собой унесет, оно и сбудется. Она не сказала, кто те леходеи. Мне нет, отцу скажет, если знает. Я тоже кое-что знаю, — совсем тихо прошептала Гостислава. Я говорила с ведьмой Роганой. Ведума кивнула в темноте, она и не сомневалась. И ты ведь не узнала ее? — спросила мать. «А я могла?» «Ты видела ее только редко и давно. Это невестка моя, Растишина вдова, Яглута. «Растиша? Кто это?» «Это мой братанич двоюродный. У деда Станиши, Станислава Велиборовича был еще сын, Велислав, твоего деда младший брат. У него сын Станила, в честь его деда нареченный». А Растиша — его сын. Велеславова ветвь нашу на целое поколение обогнала. И Растиша мне был племянник, а по годам почти ровесник. И у них с Яглутой был сын старший. Не вспомнила, как звали. Гостислава покачала головой. Когда варяги наши на Ольшанский городец пошли, Яглута пыталась с мальцом убежать. Села в челн и погребла прочь. Потом упрокинулась. Люди видели. Думали, они утонули оба. А теперь вон она, объявляется, живая по всему судя. И знаешь, она мне намекала, Гостислава сжала руку дочери, что есть у рода нашего еще один росток живой, что сможет Велиборовичи возродить и прежнюю силу им вернуть. Я не сразу и поняла, а потом догадалась. Видать, сын ее тоже жив. И она даже хотела, говорила, если ты за него выйдешь... Выйду, удивилась ведома. Он же мне родич. Я сочла. До да, деда Станислава, если считать, вы с ним будете родня в седьмом колене. Жениться можно, но ты сама понимаешь, отец скорее убьет тебя, чем такое позволит. Он, если узнает, что Велиборовичи не под самый корень извел. И вот я думаю. Гостислава помолчала, пытаясь собрать в кучку перепутанные мысли и догадки. Не зря ведь она столько лет пряталась. А тут сама тебе и мне на глаза показалась, склонять к чему-то начала. Не он ли, сын ее, с теми лиходеями был? Ведь везли-то отцу что? Мечи булатные для дружин. И если Растишин сын себе дружину для дела готовит, то ему эти мечи тоже нужны. Вот он и напал на обоз. Может такое быть?» Ведома молчала. Она пыталась осмыслить сказанное, которое, с одной стороны, было в согласии с ее собственными впечатлениями, а с другой было слишком важно, чтобы вот так сразу все уразуметь. Ведьма Рогана говорила ей о выборе. Гостиславия открыла, в чем этот выбор состоит. Жених, которого подберет отец ради укрепления своих сил и власти, либо жених из леса, который, наоборот, будет пытаться отнять эту власть у сверкера. Очень похоже, что этот лесной жених уже нанес первый удар, вырвал из рук врага оружие и тем приобрел средства для борьбы за возрождение рода Велиборовичей старинных смолянских князей. «Это что же?» — в испуге прошептала ведома. «Кто-то нам новую войну готовит». Гостислава промолчала. «Пусть у злодея нашего есть сыновья, но ты ведь их жалеть не будешь, как он наших сыновей не пожалел», — сказала ей ведьма Роган. Но ее дочери этот злодей был родным отцом, а его сыновья — сводными братьями. И, приняв в сторону незнакомого брата из леса, Ведоме придется принести в жертву этих братьев, еще маленьких. Девочек пожалеют, или на Волжский путь продадут, или дружине раздадут. А здесь – осада, драка, пожар. Все как тогда, когда Сверкер захватил Альшанск. «Нет!» – выдохнула ведома и затрясла головой. «Я не хочу так!» «Но твоя бабка задумала его погубить!» Гостислава заломила руки. «Последнего кто остался?» Ведома не ответила. Разумеется, матери был дорог последний росток ее рода. Но в ведоме силен был голос и ее крови с другой стороны, отцовской. «Мы хотели сделать наш мир больше», сказала ей сегодня рогнура Однако путь в далекие страны оказался вымощен костями ее, ведомой родичей по матери. Она, ведома, по рождению принадлежала к Руси, но старый мир Материнских предков тоже предъявлял на нее права. Если она сейчас позволит Рагнори колдовством погубить ее незнакомого родича, все останется как сейчас. Если же она поможет ему уцелеть, все для племени смолянских кривичей изменится опять. И эти перемены едва ли возможны без пролития крови. И как она может решить, что лучше? Разве она суденица или мудрая вельва? Однако судьба не спрашивала, чего она хочет и может. Так долго лившаяся ровным потоком, она вдруг начала подавать знаки. Время пришло. Если Гостислава шепталась с дочерью в потемках, то Сверкер велел зажечь в избе матери побольше огней. Рагнора устало опустилась на скамью, покрытую медвежиной. С годами она все больше уставала от нелегкого труда общения с духами. Сверкер сам подал ей восточную расписную чашу, где на дне был изображен желтыми и зелеными красками чудный крылатый зверь. В чаше было подогретое греческое вино, смешанное с медом и отваром цветков бояршника. Рагнора любила этот напиток, восстанавливающий силы. Кивнув в благодарность, она отпила из чаши и закрыла глаза, ожидая, пока бодрящее тепло растечется по жилам. Ну, что? Так же, как жена, не утерпел сверкер. Духи сказали, чтобы мы гнали прочь этого ладожского красавца. Рагнура открыла глаза. Они сказали, если мы так или иначе породнимся с Инговором Киевским, с нами будет то же, что было с Ведомилом. К тому времени, как Ингвар Ладожский поедет осенью назад, наша невеста уже должна быть замужем. И ей нужен муж гораздо ниже тебя положением такой, чтобы он не мог стремиться на твое место. И именно об этом я и думал. Сверкер помолчал. И я знаю такого человека. Тогда почему я его не знаю? Рагнора с удивлением взглянула на сына грея холодные ладони, а бока горячей чаши. Знаешь, это Зарян, князь Заремир Девиславич из городка. Да что ты говоришь? Рагнора даже отставила чашу. Зарян? Да ведь он все равно, что названный сын Ингвару Киевскому и платит ему дань. Не ты ли мне рассказывал, как он жаловался, что по их договору он даже жену себе не может взять без разрешения Ингвара? А тот ему этого разрешения? Уже двенадцать лет не дает. Все так и есть. Сверкер усмехнулся. А теперь угадай, моя мудрая мать, кто ненавидит Ингвара Киевского сильнее? Разве тот, кого Ингвар вовсе лишил нужды в какой-либо жене? А есть и такие? Не знаю. У греков так обходятся с лишними наследниками. Я знаю одно. Мне нужен союзник. Который ненавидит Ингвара Киевского, но достаточно влиятельный, чтобы от него был толк. И где мне такого взять? Тебе духи не подсказали? Тогда давай прикинем сами. Анунду Конунгу хватает забот с хазарами, булгарами и тамошними финами. Он в наши дела не лезет. В плескове сидит ближайшая родня Ингваровой жены. На Ильмене-Озере правят мать и брат Ингвара. Владыге его племянник Ингвар-младший. Ловать он подчинил себе. В Полоцке сидит всесвят, а он приходится братом покойной матери Заряна. Это уже кое-что. Он, пожалуй, встанет на нашу сторону, если будет нужда. А нам необходимы союзники. Иначе Ингвар Киевский поглотит и нас, и Полоцк, и Анунда Конунга, в конце концов. «А почему ты думаешь, что Зарян станет спокойно ждать твоей смерти?» — прищурилась Рагнура. «Потому что, если он вздумает со мной поссориться, по его голову немедленно явится Ингвар Киевский. Только вместе мы сможем ему противостоять. Я позабочусь, чтобы Зарян это понял, прежде чем позволю ему стать моим зятем. Сейчас нам нужно побыстрее спровадить Ингвара Ладожского» не дав ему никаких обещаний. «Ну, это нетрудно сделать», — заверила Рагнура. «Я сделаю заклинание, которое разведет подальше пути нашей девушки и этого парня, чтобы они никогда больше не пересекались. И призову к ней жениха, такого, как ты сказал». «А что Хринк ответил насчет разбоя?» «Он не назвал имена, но пусть это тебя не тревожит, Он сам позаботится о том, чтобы негодяи были наказаны. Все будет сделано не позднее погребения Биргера. Хотел бы я, чтобы Биргер забрал этих негодяев с собой. Именно так и будет, не сомневайся. Я все это устрою. На завтра ближе к вечеру Рагнура выслала из дома челядь, и велела ведоми сесть рядом. «Ты уже взрослая. Тебе пора научиться и черным рунам», заявила старуха. «Мне открылось, что жить осталось недолго. Если я не научу тебя сейчас самому главному, ты можешь навеку тратить возможность выучиться чему-то полезному». Эти слова ведому не слишком напугали. Бабка уже давно грозила своей скорой смертью, после которой девушка будет свободна от учебы и сможет, наконец, выйти замуж. И этим угрозам ведома давно перестала верить. А вот обещание научить проклятиям – иное дело. Всякая ворожба опасна, а злая и подавна. Ведома относилась к ней с брезгливостью, но не удивлялась, что бабка так к ней привержена. Рагнора была властолюбива и упряма. А как еще женщина может подействовать на своих врагов? не мечом же размахивать. Как творится такая ворожба? Ведома уже знала. Сначала нужно составить заклятие, в котором изложить свою волю и желание, а потом закрепить ее начертанием сильных слов. Вот эти-то сильные слова и составляли главную тайну. Самые сведущие из колдунов складывают их сами, но большинство пользуются теми, что когда-то были получены по наследству от старших родичей или предшественников. Ведома уже умела чертить рунные заклятия но пока только добрые, на победу, силу, здоровье, удачу. А злые заклятия все равно, что острый меч. Не стоит давать их в руки неумелому воину. «Мы должны наказать негодяев, которые ограбили твоего отца и убили такого достойного и родовитого человека, как Биргер Яру», внушала ей Рагнора. «Если бы он добрался сюда живым...» что твой отец мог бы рассудить, что он станет подходящим мужем для тебя, и ты уехала бы жить в Бьорка. А теперь жди, кого пошлет тебе судьба». Она решила умолчать о том, что имя будущего мужа внучки ей уже известно. «Но не знаю, будет ли это столь же подходящий человек». При этих словах бабки ведомо вскинула на нее вопросительный взгляд. А покойники Биркере, конечно, думать как о женихе больше нечего» но это был хотя бы намек насчет отцовских замыслов. Желание матери по части ее замужества Ведома, кажется, уже поняла. «Очень может быть, что другой муж будет ниже тебя по положению», продолжала Рагнора, решив несколько подготовить внучку к предстоящему. «Но этот брак пойдет на пользу всей нашей державе». «Ты знаешь об этом?» — в изумлении воскликнула Ведома. Казалось, старуха видит ее мысли. Но все же ведома надеялась, что не настолько глубоко. Есть кое-какие намеки, пока Рагнора не хотела говорить больше. Но довольно болтовни. Что бы ты пожелала этим негодяям, которые ограбили твоего отца? Этот вопрос поставил ведому в тупик. Не будучи злой девушкой, она затруднялась, чего нехорошего пожелать вообще кому бы то ни было, а тем более родичу матери и, возможно, будущему мужу самой ведомы. Ну, неуверенно пробормотала она, пусть у них не будет удачи. Удачи! хмыкнул Рагнура. Да пусть они вовсе забудут, что означает это слово. Пусть глаза их будут смотреть только к ним же в утробу, пусть их уши вывернет наизнанку, пусть их носы вечно будут засунуты в собственную их задницу. Что ты смеешься? ведомо фыркала, зажимая рот ладонями. Проклятия должны внушать ужас, но ее от этого воображаемого зрелища разбирал неудержимый смех. «Если тебе смешно от того, что говорит твоя старая дурная бабка, придумай же что-нибудь сама. Если, по-твоему, я выжила из ума, и годна только потешать разными глупостями людей на перу, чтобы они хохотали, пока не заболит живот?» «Пусть! Мамонт подземный пусть их изгложит вдохновенно пожелала Ведомо, вспомнив, что в детстве, когда нянька укладывала ее спать, лучше всего получалось угомонить угрозой мамонта подземельного. «О, хорошо!» — одобрила Рагнура. «Черный медведь?» — «Откусит им руки?» — «Тоже неплохо!» «Упырь кровопийца! Их высосет сердце. «Ты не так безнадежно, как я думала!» «Русалки их пусть! Защекочут до смерти!» Так они упражнялись еще некоторое время и ведомо понимала, бабка только забавляется, а настоящее проклятие потом сочинит сама. Наконец дело дошло до главного сильных слов. Мы возьмем на первый раз самое простое заклятие из трех сильных слов, сказала Рагнора. Хотя их может быть больше шесть, семь, девять. Эти три слова тистель, мистель, кистель, что означает. Чертополох, Амела, Гроб. Ты понимаешь, при чем тут Амела? Да, из Амелы была сделана стрела, убившая Бальдра и приведшая его в могилу. И она ядовита. А чертополох означает иссушающую жажду и тоску, тоже ведущую к смерти. Начерти мне эти руны. Рагнора подала ей вощеную дощечку и костяной стержень. Дрожащей рукой ведомо вывела три знака. А теперь запишем три раза второй знак. Ис! На дощечке появились три стоячие черточки. Теперь третий. Ведомо высадила на дощечку три изогнутых червячка, за которыми скрывалась могучая руна победы. Так на дощечке появилась запись. Три первых знака, составлявших первую часть, были разными. А дальше шли еще пять частей, каждая из трех одинаковых рун. Проклятие было записано. Оставалось поместить дощечку в надлежащее место и произнести свою волю вслух. «Теперь иди и соберись с духом», — велела бабка. «Завтра не ходи на пир и ничего не ешь. Когда пир окончится и все уйдут от могилы, мы с тобой пойдем туда, и ты произнесешь проклятие. Ступай к матери, и ночуй сегодня у нее. Мне нужно здесь заняться кое-чем другим». Угнетенная новым знанием, ведомо ушла, Она привыкла не задаваться вопросом, в чем состоят занятия бабки, в которые та не желает ее посвящать. Но сегодня ей казалось, что эта другая работа имеет какое-то отношение к ней, ведоме. И это тоже делает ей намеки насчет замужества. Уж не приняли ли они с отцом некое решение? Ну, уж точно не то, какого от нее желают ведьма Рогана и даже мать, хоть и не столь явно.